Как-то так получилось, что гномы задели что-то дремавшее в глубине души. И когда большая компания начала разбредаться небольшими кучками по интересам, я как-то остался в одиночестве и ушел к озеру. Сидел и смотрел на закат солнца. Спустя несколько минут ко мне пришел старик. В руках он держал пухлый бурдюк с вином. Мы молча выпили. — Тебе понравились подарки? — кивнул он. Не спрашивал, а скорее утверждал. Конечно. Мне кажется, они слишком дорогие. Это как-то неправильно. Разве? Ты так дешево ценишь жизнь маленькой девочки? Не скажи это при гномах. Они могут сильно обидеться. Да, я как-то не подумал. Тебе стало немного грустно, не так ли? Продолжил старик и хлебнул вина вытер тыльной стороной ладони усы и причмокнул. «Это пройдет». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Это в тебе умирает прошлая жизнь. Завтра ты проснешься другим. Совсем чуть-чуть, но изменишься. И дело здесь не в этих подарках. Просто ты обретаешь связь с этим миром. Пускаешь здесь корни». «Еще вчера ты был обычным человеком, пусть и связанным с этой землей древним преданием, или, точнее сказать, проклятием. Сегодня у тебя появились близкие, которые готовы тебе помочь». «Ты тоже мне помог?» — сказал я и подал плечами. «Это немного другое. Я, если хочешь, спасал свой род». За стариком пришли гномы и уволокли его пьянствовать дальше. Я отговорился тем, что хочу немного отдохнуть и протрезветь. Мои новые друзья сочувственно кивали и не стали настаивать. Уже через несколько минут во дворе опять раздавалась песня. Не такая пошлая, как первая, но детям вместо колыбельной лучше не петь. Даже переводить лень. В общем, жила-была одинокая женщина, которая каждый день молила богов, чтобы они прислали ей мужчину. Она была так настойчива, что боги вняли ее просьбы и отправили к этой набожной женщине монаха. Такого старого, что от мужчины осталось только название. За спиной послышался шорох. Я обернулся и увидел невестку старика. Кейра держала в руках длинный и теплый плащ. «Ты ведь не хочешь замерзнуть? Не хочу опять кормить тебя с ложечки, как маленького ребенка, и лечить от всех болезней сразу. «Я уже не заболею!» «Ты так уверен?» «Да!» «Как знаешь!» Она фыркнула и присела рядом со мной. Долго смотрела на уходящее солнце, а потом неожиданно спросила. «В твоем мире есть солнце?» «Конечно! А разве можно жить без солнца?» «Вы же черные рыцари!» Кейра поморщилась. Я думала, что вы живете там, где царит вечная мгла, непроглядная ночь и тяжелые черные туманы, висящие над тропами и домами. В этом есть доля правды. Вот видишь, — она тряхнула головой, и распущенные волосы рассыпались тяжелой золотой волной. Отсюда безудержная злоба и алчность. Вы порождение тьмы, царящей в вашем мире. «Так говорят предания, или это твои домыслы?» «Это не важно», — Кейра внезапно запнулась. «Так... так говорят люди». «Люди иногда ошибаются». «А вы? Разве никогда не ошибаетесь?» «Все ошибаются. И мы в том числе». «Ваши ошибки дорого стоят. Вы платите за них кровью». Чужой кровью, — подчеркнула она, — даже драконы умеют быть милосердными. Я не готов ответить на этот вопрос. Ты просто не хочешь признаться, что я права. Просто я не знаю всей правды. Когда узнаю, отвечу. И я не понимаю, почему ты так злишься. Я никогда не доверяю людям, тем более таким, как ты. В чужой мир нельзя верить, его можно только почувствовать. Как это почувствовать? А вот так. Я обнял ее и поцеловал. Думал, что она отпрянет, но она только вздрогнула и прильнула ко мне всем телом. Ее губы оказались мягкими, теплыми и неожиданно жадными. Как-то вдруг оказалось, что на берегу озера есть несколько укромных мест, закрытых от посторонних взглядов зеленым и душистым кустарником, отдалились голоса веселившихся гномов, отдалились и исчезли, затихли песни, погасли багровые цвета заката, а небосвод украсили звезды. Остались только мы, ее взгляд, губы и поцелуи. Нежность, в которой мы купались будто в теплых волнах Южного моря, пытаясь понять, что такое чужой мир, которые нужно почувствовать, чтобы принять. Через два дня на рассвете я вышел из дома и увидел черного ворона. Того самого, с серебряным кольцом на лапе. Он внимательно меня рассматривал, словно решал сложную задачу. Карр! Опять ты? Соскучился? Хмыкнул я и подошел к замершей на ограде птицы. Карр! Ворон еще раз крикнул и несколько раз хлопнул крыльями. «Его зовут Нур!» Послышался чей-то голос, и я замер. «Ворон по имени Нур!» Я повернулся и увидел мужчину. Лет 50. Он сидел на вороном коне. Клянусь, что несколько секунд назад его там не было. Всадник был одет в черное. На боку висел меч. Он смотрел внимательно, немного прищурившись, и походил на большую и хищную птицу. Я только сейчас понял, почему во рту у меня вдруг пересохло и слова застревали в горле. Этот мужчина говорил на русском языке. — Нур? — Нур, — он едва заметно кивнул. — А ты кто такой? — Вот это мы и обсудим. — Собирайся. Нам предстоит очень далекий путь. — Пешком? — Нет, — он покачал головой. — Я приготовил для тебя лошадь.